Не то ли уж и идиотская идея, великодушно сказал Мазур, но не пойдёт. Километров 600 тащиться, обходя деревни, а они чуть подальше густо пойдут. Слишком долго. А в тайге уже прохладненько, ещё привяжется простуда. Вот если бы я точно помнил, какая из деревень автобусным сообщением шантарским связана, можно бы рискнуть, а так переправляться надо. «И курс на пижман!» «Тогда я умолкаю», — без тени обиды сообщила Ольга. «Нет у меня больше идей, даже идиотских». «Как не пялюсь свежим взглядом!» Не приходит в голову ничего. «Решаешь ты, адмирал?» «Мы тут непременно должны были и проплывать», — раздумчиво сказал Мазур. «Логично?» «Но я ни паромного причала, ни леспромхоза не помню. Я тоже». — Значит, что? — Значит, проплывали мы мимо этих мест ночью в одну из трех ночей, когда играли в гека Фина и негра Джима, то бишь плыли, не разбирая пары суток, если прикинуть по расстоянию и времени? — Ну да. На третью ночь нас мимо и пронесло. — Чем мы тогда занимались? Он перехватил в полумраке улыбку Ольги, фыркнул, А, ну да. Тем, чем гек сжимом никак заниматься не могли. Потом, когда на палубе идеалистически сидели и подвернулась та лайба, из-за которой решили не полагаться на японскую технику плыть только по ветлу, чтобы очередной дурак на дно не отправил. Ты к чему меня подводишь? А к тому, Что на берегу на правом, то бишь на том, где мы сейчас есть, вроде огоньки маячили, когда мы из палатки выбирались. Вспомни хорошенько. По-моему, ты что-то говорила на эту тему, или у меня ложная память. Вспомни-ка всё о той чудесной ночи, а? Вылезаем мы из палатки. Она старательно думала. Мазур открыл ей банку пива и терпеливо ждал. Вспомнила. — сказала Ольга. — Пароходики по правому борту. Смешные такие, крохотные. Так я тебе тогда и сказала. — Точно! — удовлетворенно сказал Мазур. — Ой, пароходики! Нечто вроде. А отсюда вытекает, что повыше, по течению, не столь уж и далеко, что-то такое есть. Вот туда и двинем. Ольга с любопытством спросила. — Ты что, и пароходом можешь править? — Да. Этим ты корытцам, презрительно хмыкнул Мазур. Вроде тех скорлупочек, что на том берегу. Да это же не сложнее машины, нашей Нивы, я имею в виду. Что касается того шикарного парома, тут и мне пришлось бы поучиться. Он включил мотор, выехал на дорогу, идущую параллельно Шантарее, и покатил километров под 30. Вскоре дорога раздвоилась. Правая вела куда-то вверх, по склону сопки влево, я всё так же вдоль реки, разве что чуточку отклоняясь вправо, огибая подножье той же сопки. А если там и в самом деле деревня, на ночлег проситься будем? спросила Ольга. Не стоит, сказал он. Начнут расспрашивать, запутаемся, местности не знаем. А прежняя легенда о бедных погорельцах, которые в одних трусах из пожара выскочили, теперь не годится. «По крайней мере, пока мы на машине. Вдруг ее узнает кто?» Минут через сорок неспешной езды Мазур увидел слева долгожданный причал, длинный, дощатый, шириной не более чем в метр. Он тянулся параллельно берегу, и на него в трех местах вели мостки, излаженные на тонких сваях. Остановил машину, присмотрелся, а потом вылез и решительно направился туда». прошёл по первым же мосткам, пружинившим, качавшимся под его ногой, огляделся. Всего три лодки: дюралька и две деревянных, пришвартованы не на цепях, на толстых верёвках. Но весел увы нет ни при одной. Прошли патриархальные времена, если вообще были когда-то. Справа встретится огни, точно деревня крайние дома стоят вплотную к берегу. Вот только ни единой лодки не видно. Вернувшись, он развернул машину и поехал назад. Не дожидаясь вопросов, сказал: "Утро вечера мудренее, малыш. Выберу хорошее местечко для ночлега, а там посмотрим. Не тянет меня что-то в потёмках лазить по этому стойбищу". то и дело посматривал вправо, пока Ольга наконец не обратила внимания, заметил что-то. Вместо ответа он плавно нажал на тормоз. Машина остановилась. Мазур жестом велел Ольге откинуться на спинку, перегнулся через её колени, опустил стекло и поднял глазам бинокль. Несколько минут не отрывался от окуляров. На воде слабо светилась бледной рябью осколками серебристой лунной дорожки, напоминавшая на рукавный шеврон полоса. Некая крохотная судянушка остановилась на реке почти напротив машины. Явственно слышалось мерное тарахтение мотора, удерживавшего кораблик на месте, сопротивлявшегося течению. Катер? спросила Ольга. Похоже, давиш не катер. Не отрываясь от бинокля, сказал он, что-то я его на старом месте не вижу, кстати. Понимаешь, как только вышел на причал, сразу увидел, ползет что-то по реке. Полное впечатление, что следит, как умеет. Как ни старайся, а мотор слышно. Думаешь, засекли? Если у них есть прибор ночного видения, то два пальца. Вот только сомневаюсь я. Что номер разглядят на таком расстоянии? Скорее всего, интересно стало, что это за тачка в 2 часа ночи по берегу крутится. Он бросил бинокль на заднее сиденье, тронул машину, доехав до развилки, круто повернул, по-прежнему не зажигая ни фар, ни подфарников, врубил второй мост и стал взбираться наверх, к вершине сопки Бармача сквозь зубы. Применим нашу старую тактику. По утру с вершинке оглядимся. До сих пор здорово выручало. Но ну вот здесь и тормознём. Раскладывай сиденье.